Первый акт. Надеюсь, эта книга похожа на серию «Симпсонов». Стремительная, полная быстрых сцен и набитая сотнями шуток, и некоторые из них даже смешные. Я и структурировал ее как сценарий «Симпсонов», состоящий из четырех частей. Сетап – начало шутки, усложнение, разрешение и кода. Аристотель считал, что драматургия состоит из трех актов, и такой структуре обычно следует классическое кино. У нас актов 4, а значит, мы на один акт лучше Аристотеля. Кроме того, четыре акта позволяют продавать больше рекламы. Структура Симпсонов не похожа ни на один предшествующий сериал. Первый акт каждой серии начинается с последовательности эпизодов, не имеющих ничего общего с сюжетом. Это может быть визит в аквапарк, посещение музея марок, визит в крытый аквапарк. Кажется, у нас заканчивается идея. История как таковая начинается только в конце первого акта, причем она почти не связана с тем, что было в начале серии. Гомер ссорится с Мардж в кинотеатре и в итоге становится менеджером кантри-певца. Похороны бабули превращаются в историю о том, как Симпсоны купили теннисный корт. Лиза становится ветеринаром после визита в аквапарк. Первый акт этой книги будет таким же. Во всем этом есть смысл, просто вам его не видно.